Наконец Николаю уговорили в необходимости кончить дело до наступления ночи. В противном случае другая декабрьская ночь даст мятежникам возможность действовать. Приехавший только что из Варшавы Толь подступил к Николаю. Государь, прикажите площадь очистить картечью или откажитесь от престола. Дали холостой залп. Он не подействовал. Выстрелили картечью. Каре рассеялось. Второй залп увеличил число трупов. Этим кончилось движение 14 декабря. Вожди были арестованы. На юге Муравьев-апостол увлек за собою кучку солдат, но был взят с оружием в руках. Верховная следственная комиссия расследовала дело, а чрезвычайный суд произнес приговор, который был смягчён новым государем. По этому приговору пять участников дела были наказаны смертью, через повешение, остальные сосланы были в Сибирь. Всех привлеченных к следствию 121 человек. Повешены были вожди обоих союзов. Песталь, Рылеев, Каховский, у которого хватило духу застрелить Милорадовича, когда тот после неудачной попытки уговорить мятежников возвращался к Николаю. Бестужев Рюмин, один из деятельнейших распорядителей, на площади 14 декабря и Сергей Муравьев-апостол, взятый на юге в Киевской губернии с оружием в руках. Так кончилось это движение, которое, как мы видели, стало возможным только благодаря стечению неожиданных обстоятельств. Я изложил события 14 декабря кратко, имея в виду книгу, к которой можно обратиться для более близкого знакомства с событием. Это «Самон». «Вошедствие императора Николая на престол» барона Корфа, сочинение, изданное по высочайшему повелению. Книга очень верно воспроизводит события только не все. Подробнее изложена заметка о престол о наследии. Мимоходом описывается история тайного общества, как и условия его подготовившие. Книга эта была составлена по желанию покойного государя, когда он был еще наследником, и долго хранилась в рукописи. Потом была нескоро напечатана в ограниченном числе экземпляров и не выходила из стен дворца. Она была обнародована только по вступлению на престол Александра Второго.